Глава первая. «Лесная засада». Сократ. 12 октября 2021 года. Антон Ильич, товарищ генерал, очнитесь. Тут какой-то бородатый мужик с повязкой автоматом размахивает. Велит остановиться. Тормозите или как? В голосе водителя автобуса, сержанта Сеньки Ларина, неуверенности тревога. Бригадный генерал армии обороны ПВУР псковско Великолукского укрепрайона Антон Савин, к которому были обращены эти слова, отозвался не сразу. Утомленный однообразием дороги тряской, он дремал, положив под голову старую распушенную караклевую папаху. Вот уже третьи сутки веренный ему автобус марки века с 45 пассажирами на борту, 40 из которых молодняк в возрасте от 16 до 22 лет пробивался сквозь ухабы и лесную глухомань по трассе, когда-то называвшейся «Федеральной». Расстояние от их родного поселка Подсолнухи под Великими Луками до столицы не более 500 километров. Слава богу, хоть здесь ничего не изменилось. Но добираться приходилось долго и мучительно. Ехали только в светлое время — Места для ночлега выбирали загодя и непременно в стороне от столбовой дороги. Автобус укрывали от чужих глаз в каком-нибудь полуразвалинном коровнике. На ночь выставляли боевое охранение. Теперь эта скоростная трасса напоминала скорее испытательный полигон протяженностью в несколько сот километров. Лишенный регулярного ухода, полотно дороги безропотно сдалось на милость победителя. Лес окружил его со всех сторон — разломал, вздыбил и расплющил чуждый себе материал. Он обладал обочиной и теперь наседал на проезжую часть, вернее, на то, что от нее осталось. Лес плясал на трупе поверженного врага, нагло вторшегося в его пределы. Время от времени, измотанному тряской, однообразием пути Антону, даже начинало казаться, что их машина в перевалку ползет не по рукотворенной дороге, а по какому-то фантастическому тоннелю из между собой веток, корней и стволов. И тоннель этот живой, и он вот-вот сожмет свои челюсти и проглотит их в свою законную добычу. А ведь еще прошлой весной эта дорога, по заключению привереда Сеньки, была еще куда не шло. Все, баста, через Клин больше ездить нельзя. Подбадривал себя, как умел генерал, прыгая и охая на очередной хабе. И сквозь дрему, краем уху, улавливая смешки и шепотки неугомонной детворы за своей спиной. А лучше бы уж совсем отменить эти поездки в Москву, будь они неладны. Все душу измотали. — Что там у тебя, Сень? — Какой еще мужик? — сообразил наконец, что к чему генерал, откликаясь на взволнованный вопрос сержанта-водителя. Окончательно придя в себя, он первым делом огляделся и выделил самое главное — Главное состояло в том, что лес решительно переменился. Из непролазного и хмурого, каким он был еще несколько часов назад, он стал редким и светлым. Что еще? Прямо по курсу движения — крохотная развилка. На ней что-то вроде блок-поста. Наспех, в крифе, в кость сколоченный вагончик, мешки с песком, торчащий дулом вверх крупнокалиберный пулемет, спиток вооруженных людей довольно-таки неказистого вида. Кроме них и этого, с позволения сказать, укрепленного поста в пределах прямой видимости никого, слава богу, не видно, ни единой живой души, ничего, что могло бы вызвать подозрение. Если не считать, конечно, одинокой придорожной фигуры, того самого мужика с повязкой, что так взволновала водителя Сеньку. По виду не дать не взять Сократ, Схода крестил про себя незнакомца Антон. Чуть забегая вперед, заметим, что прозвище Сократ — Так и закрепилась за мужиком с бородой, качуя позднее след за ним по многочисленным телеграммам, оперативным сводкам и отчетам армии обороны. В самом блокпосте ничего особенного. Блокпост как блокпост. Мало их по трассе. Время нынче такое смутное и неверное. Похоже на эту временку блокпосты и небольшие вооруженные отряды. Встречались и мы раньше — Не меньше десятка с того момента, как автобус с молодыми общинниками и офицерами сопровождения выехал из ворот центральной усадьбы Подсолнухи, относящейся ко второму псковско великолукскому православному укрепрайону. Правда, до сих пор никто, нигде и еще ни разу не пытался их останавливать. Новенькие, с иголочки бронированные века, с затемненными стеклами, боковой защиты колес, а главное ярко подсвеченные эмблемы армии обороны на лобовом стекле, Меч, вонзенный в землю на фоне восходящего солнца, производил на встречных участников движения слишком внушительное впечатление, чтобы кто-то дерзнул преградить ему путь. Чем или кем были те встречные им по пути разномастные отряды и группы, оставалось только гадать. Мародерами ли, которыми буквально кишели плохо контролируемыми властями территории, осколками более крупных банд, бродившими по окрестностям опустевших городов и сел в поисках случайной поживы, Регулярными сборщиками податей, коих местные удельные князьки и батьки отрезали на большую дорогу для прокорма грабежа. Кто знает. Одно слово. Смутное время. Ты... Вот что, Сень. Давай-ка, брат, притормаживай, но только помаленьку. Не спеши. По команде откроешь мне переднюю дверь. Крис... Антон обернулся в сторону неприметного пассажира в передней части автобуса. Гляди в пока я с бородачом толковать буду. — Окей, босс, — отозвался худощавый лет сорока пяти мужчин в камуфляже, акцент которого с головой выдавал коренного англосакса. Антон грузно поднялся с сиденья и направился к двери. Он не торопился, не выдавал волнения. Почуяв на спине с добрую сотню любопытных глаз, следивших из глубины салона за каждым его движением, поднял руку и успокаивающе произнес — все в порядке. Ничего не происходит. Все остаются на своих местах. Если мы с Крисом выйдем наружу, то за старшего будет Семен. Тем временем автобус, замедляя ход, накатывал на блокпост. Сократ с подчеркнутым спокойствием топтался на месте, демонстрируя мирные намерения и позволяя разглядеть себя со всех сторон. Что же он за гусь, этот двойник древнегреческого философа? Судя по уверенной манере держаться, командир... Среднего роста, коренаст, широкоплеч, круглолиц. Покладистые русой борода, одет явно лучше своих подчиненных. Короткий светлый полушубок, шапка-ушанка, валенки — все относительно новое. Портупее с пистолетом и короткоствольный автомат, небрежно закинутый за плечо, повязка на рукаве. Рука поднята вверх, сигнал остановиться. Что еще? Поведение Сократа и его подчиненных не чувствовалось ни малейшей натянутости. Если это игра, то игра блестящая. Нет, не похож на игру. Над всем этим богом забытым пятачком в центре дремучего леса буквально витал дух неги и покоя. Издалека видно, люди Сократы не обучены, одеты как попало, вооружены дедовскими карабинами и самодельными обрезами. Впрочем, не будем спешить с выводами. Первое впечатление может оказаться обманчивым. Для верности Антон еще раз взвесил все за и против — Инструкция по обеспечению безопасности дальних экскурсий, которую он в свое время сам же утверждал, в принципе запрещала остановки в пути по принуждению, тем паче в безлюдных местах. Однако в каждом конкретном случае право окончательного решения оставалось за старшим офицером. Но здесь-то старший он, генерал Савин, ему и решать. С одной стороны, очевидно, может быть, даже слишком очевидно, что не сам блокпост, не его бравые защитники Никакой реальной угрозы для хорошо экипированного автобуса армии обороны представлять не могли. Это факт неоспоримый, если, конечно, у них за ближайшим бугром не скрыто хорошо пристрельное орудие. Но это было бы уж совсем из области фантастики. С другой стороны, если формально следовать инструкции и просто проскочить мимо Сократа и его людей, не обращая внимания на настойчивое требование остановиться, легко можно схлопотать вдогон шальную очередь из тонкача, Убойная же мощь этого крупнокалиберного монстра кому-кому Антону, ветерану двух чеченских компаний, была известна не понаслышке. Впрочем, сейчас его больше занимало другое. Терзало его какое-то прямо-таки мальчишеское любопытство. Чего ради Сократ проявляет такую прыть? Какая муха его кусила? С какой целью он так бездумно лезет на проезжую часть, подставляя грудь под вполне реальную пулю? Все, что происходило сейчас на глазах Антона, решительно не вписывалось в те волчьи порядки, что установились в этом мире после начала исхода. Неписанные правила джунглей в духе пресловутых законов Хамурапи «бей чужих, чтобы свои боялись» действовали повсеместно и без изъянов, строго и неукоснительно. Нарушение их могло стоить жизни, и все-таки Сократ настырно пер на рожон. Почему? Странно все это. Странно и нелепо. Возможно, именно это острое желание до конца разобраться в ситуации в конечном счете и толкнуло Антона на внеплановую остановку.